Глава шестая. «Чего бы ни отдал я, начинающий писатель, склоненный над деревянным прямоугольником в кабинете? Да чего не отдал бы я за обладание вот этим собственным голосом, который так мешает черевовещателю достичь совершенства в своем мастерстве? Да ничего бы не отдал, потому что не вижу, как это меня касается». Ибо я не чревовещатель и, собственно говоря, не писатель, а всего лишь водитель дневника, бродящий по своему кабинету в поисках ответа на вопрос, какой облик может принять это насекомое, этот таинственный паразит повторений, который неустанно высасывает жизненную силу из зеленых листков или грызет листки, исписанные, а потом скрывается за одним из тысяч поворотов жизненного пути. Я продолжал размышлять об этих материях, обкатывая в голове текст, имеющий «Бог даст шанс быть набранным на компьютере», как вдруг посреди улицы диагональ увидел женщину. И хоть и прошло сколько-то лет, узнал ту, которая так пристально смотрела на нас с Карман, когда мы из-за аварии на трансальпийской трассе оказались на станции Киршбах. Мне показалось таким невероятным, если не невозможным, чтобы это была та самая дама, что так изящно курила на фоне снегов и чьего имени мы тогда не узнали. Что я спросил себя, не пытаюсь ли я в своем стремлении заносить в дневник все повседневные события и уклоняться от угрозы романа, так вот не пытаюсь ли, спросил себя я, увидеть в реальности то, чего там нет. Я подошел поближе и, как и следовало ожидать, убедился, что эта женщина не та, что была на станции киржбах. И ведь на этом самом месте улицы Диагональ, на пешеходном переходе, ведущем к улице Кальвет, меня несколько месяцев назад встревожила другая женщина. И не вызывает сомнений, что именно это натолкнуло меня на мысль, что в этом отрезке есть нечто странное, и я не должен терять его из вида. В тот раз, когда это произошло впервые, несколько месяцев назад, и всего через несколько дней после того, как бизнес мой развалился окончательно... Неизвестная девушка, которая шла в нескольких метрах впереди и говорила по телефону, вдруг вскрикнула и зарыдала так, что согнулась и рухнула на колени. «Вот она, пресловутая действительность», — подумал я тогда. Такова была моя первая, холодная и единственная реакция при виде внезапно упавшей на колени девушки. Реакция несколько замедленная, быть может от того, что после краха моей фирмы я ходил по улицам, отрешившись от всего, и был постоянно погружен в свой внутренний мир, параллельный реальному. Возвращение к случившемуся в тот день, тогда выяснилось, что девушка получила известие о смерти близкого человека — Показала мне, что она пребывала в жизни и испытывала чувства, а я находился в той же самой жизни, что и она, однако со значительно меньшей способностью чувствовать. Чувствовать истинно и искренне, не призывая на помощь воображения. Я понял не только это, но и почему после этого девушка показалась мне заслуживающей восхищения и даже зависти, ибо она брала в расчет исключительно собственную и жизнь — И, быть может, поэтому с такой истинной силой испытывала боль, меж тем, как я описывал дым параллельного мира, отчасти ослабившего мои связи с миром реальным. Сказать по правде, сегодня я сделал шаг назад. Чуть ли не оробел, увидев, что это вовсе не женщина со станции киржбах. Одного не могу понять, а чего я ждал? Каким образом она могла оказаться той, о которой я подумал? Я вдруг осознал, что в последнее время, когда я думаю о чем-то, моя прихотливая натура то и дело начинает желать, чтобы предмет моих раздумий немедленно оказался передо мной, там же, где нахожусь я. Как будто я вдруг счел, что мне самому по силам сотворить реальность. Замечу вкратце, этот сильный и внезапный порыв к реальности есть первое следствие того, что вот уже шесть дней я упражняюсь в писательстве. И я решил включить в дневник историю с женщиной из Киршбаха. Впрочем, у меня возникло впечатление, что историю эту я позабуду, прежде чем успею добраться до дома. И это случится хотя бы потому, что утреннее происшествие тесно связано с внезапным появлением в поле моего зрения Санчеса. Мой знаменитый сосед стоял и курил, тупо уставившись в одну точку и прислонившись к стене у витрины магазина готового платья на улице Кальветт. Подойдя поближе, я не замедлил сообразить, что он ждет свою супругу Делию. А та разглядывает товары в магазине. Он кисло улыбнулся мне с театральным отвращением выбросил сигарету, словно показывая, что он хоть и курит, но безо всякого удовольствия. У меня возникло впечатление, что ему не нравится торчать посреди улицы, где его оставила жена, потому что таким образом он подставляет незащищенный борт прохожим, которые читали его книги. Ну вот, хоть мне, например, чтобы далеко не ходить. Несмотря на брюзгливо поджатые губы и высокомерный взгляд, говорил Санчес со мной так же естественно и откровенно, как тогда у входа в книжную лавку. И прежде всего, уведомил меня, что субботы поистине ужасны. Я немедленно захотел узнать, в чем их ужас. Потому что с них всегда начинается разговор, объяснил он. Поначалу я, как истинный параноик, подумал, что это было сказано потому, что мы снова встретились, а он опасался, что сегодня не сможет быть столь же учтив, как в прошлый раз, и кроме того, что я втяну его в пустую беседу. Но нет, вышло иначе. Выяснилось, что субботы его посвящены Делли, а она разрешает ему работать над статьей для воскресного номера газеты только с 9 до 11. В одиннадцать по заключенному между супругами пакту настаёт время прогулок и светской жизни, разговоров и выходов в город. Он внезапно выложил мне все эти сведения излил так сказать, передо мной душу, словно мы знали друг друга всю жизнь. Уверен, сказал он, что родители произвели его на свет не для уикендов. Тем не менее, надо признать несомненным роскошество эти два дня полнейшей свободы, которой наслаждаются обычные люди. Тут он взглянул на меня так, словно прощал за то, что и я отношусь к этой категории. После чего продолжил свои речи, сообщив, что всегда завидовал тем, у кого есть уикенды. Потому что для него томительно тоскливые и одуряющие скучные субботы и воскресенья были хуже всякой пытки. Тем паче, что к этому прибавлялись тяжкие старания выглядеть и вести себя как все. Если он не сидел за своим письменным столом, то чувствовал страшное опустошение. И уточнил, как будто вынули все кости и содрали шкуру. И я ему поверил, хоть мне и показалось, что в это не верит никто на свете, включая его самого. Я спросил, о чем он намеревается написать в своей колонке. «О чарах», — был ответ. «Краткий и таинственный. О чарах вообще как таковых?» «О чарах», — ответил он, — «которыми обволакивают нас фрагменты книг и картин, которые мы не понимаем. Завтра он напишет о глубоком сне. Например, о том эпизоде, где Лоран Беккол поет в какой-то лачуге, совершенно непонятно почему. «Глубокий сон» или «Большой сон», ставший классическим фильм-нуар режиссера Говарда Хоукса по одноименному роману Реймонда Чандлера. Фильм вышел на экраны в 1946 году. Напишет и о том, что содержится в книгах и фильмах, и не имеет ни малейшего смысла, потому что в них нет даже намека на связь с сюжетом. В этот миг из дверей магазина вышла лучезарная Дели и пожелала узнать, над чем это мы смеемся. Поскольку мы даже не думали смеяться, то замялись, не зная, что ответить. И в нелепом хмуром молчании провели несколько нескончаемых секунд. Отчетливо слышалось журчание какого-то ближнего барселонского фонтана. Звуки не очень мелодичные, плеск и стук. «Мы говорили, Делия, что у тебя имя, как у сериала в стиле нуар», — на ходу сочинил Санчес. «Тогда она поинтересовалась, не черная ли Делия, навела нас на эту мысль». А я не нашел ничего лучше, чем, взглянув на Санчеса, сказать, что субботы и в самом деле ужасны. Речь идет о зверском убийстве в 1947 году 22-летней Элизабет Шорт, известной под прозвищем «Черная Георгина», от английского «Блэк Дэлия». Убийство так и осталось нераскрытым и считается одним из самых загадочных преступлений, совершенных в США. Сказал я это в попытке сделать еще шаг к сближению с ним, или вернее с ними обоими, но тотчас же понял, что дал маху, потому что никто иной, как Санчес, сказал мне, что суббота ужасны, а сказал он так, потому что по субботам жена таскает его с собой за покупками. Я осекся и впал в легкое замешательство, и мне показалось, что объяснение Делия потребовало от меня, а не от мужа. Чтобы сгладить впечатление от своей неловкости, я не нашел ничего лучше, чем, прикинувшись пламенным поклонникам его творчества, спросить, в какое время года лучше всего пишется. «Летом», — ответила Делия. «Лето — самое неподходящее время для работы», — ответил Санчес. «Потому что постоянно хочется выйти на воздух тогда как с октября по февраль сидишь в заперти и это просто идеально для высвобождения умственной энергии. Сохраняя ведь невежды, не без злорадства, признаюсь, потому что мне нравится прикидываться, будто читаю мало, я припомнил стих Маларме. «Зима, пора надежды светлого труда». Перевод р Дубровкина. Энд В течение нескольких минут мы шли вверх по улице Кальвет, а куда я не знал. Уже набравший силу ранний июльский зной умерялся приятным ветерком. И не боясь впасть преувеличения, скажу, что утро было чудесное. Хотя этот подъем в гору в компании супружеской пары, с которой мне прежде не приходилось прогуливаться, давался мне нелегко. В том числе и потому что было не вполне понятно что я делаю тут шагая и как ни в чем не бывало беседуя с этими людьми ни с того ни с сего попросившими меня сопутствовать им мне вдруг показалось что сейчас самое время сообщить санчесу что я собираюсь переписать его полузабытый роман это было тем более уместно что могло бы придать смысл тому что иду вместе с ними но я тут же спохватился что раньше принял решение не оповещать его об этом А кроме того, счел ненужным придавать смысл нашей прогулке. Достаточно переставлять ноги и двигаться прежним курсом. Уразумев, что сообщение о намерении переписать Вольтера впутает нас в ненужную интригу, я окончательно отказался от намерения затрагивать эту тему, или даже намекать на нее. Нельзя было и забывать, кроме того, что наши отношения никогда не поднимались до уровня дружеских. И, несмотря на многолетнее соседство, оставались отчужденно доброжелательными, какие бывают у людей, которые при случае иногда могут перекинуться несколькими незначащими фразами, а иногда стараются не встречаться глазами, чтобы не пришлось здороваться. И то обстоятельство, что сейчас мы шли и беседовали так, словно знали друг друга всю жизнь, вселяло в меня известную тревогу. Оттого, наверное, что ситуация сложилась почти чрезвычайная. Но я не хотел обманывать себя. В манере Санчо содержаться сквозила некоторая спесь. Вероятно, он считал себя выше меня во всех отношениях. Впрочем, я ведь и в самом деле почти ничего не знал о нем. Он оставался незнакомцем, как и многие другие обитатели квартала Койот. Они, как правило, были неприступны. Холодно любезны, порой и не холодны, и никак не любезны. Короче говоря, я предпочел все же не сообщать ему, что однажды, сочтя себя должным образом подготовленным, собрался переписать его давний роман. А вместо этого сказал, что вот уже три дня, с тех пор, как он упомянул о нем, я думаю, как выкроить время, чтобы отыскать Вольтера в моей библиотеке и освежить его в памяти. Мне показалось, что после этих слов он побледнял от ужаса. «Освежить?» «Да ведь его уже никто не читает», — воскликнул Санчес, и мне показалось, что этот косвенный совет оставить в покое его злосчастную книгу вполне можно отнести к разряду «Крик души». По совести говоря, я прилгнул, когда сказал, что выкрою время и отыщу его давний роман, ибо в тот же вечер уже нашел книгу, и текст, прочитанный на обложке, освежил мне память. Девять из десяти новелл, составлявших книгу, говорили различными голосами чревовещателя. Ибо Вольтер, сумев в первой главе справиться со своим пагубным стремлением говорить собственным голосом, которое, как и следовало ожидать, сковывало его, заговорил на столько ладов, на девять, если точно, сколько глав имелось в его тенденциозных воспоминаниях. Главы были новеллами, а новеллы главами. И читатель находил в этой книге не только воспоминания Вольтера, но и роман, в свою очередь состоящий из нескольких новелл. По крайней мере, так было написано на заднике, благодаря чему мне, некогда бросившему книгу на середине, удалось получить исчерпывающее представление о ее структуре. За разными голосами, звучащими в каждой главе, были замаскированы подражания, иногда пародийные, а иногда и нет, голосам великих мастеров рассказа. Так, например, первый раздел, начальная глава книги, явно писался под сильным влиянием тона и стиля Джона Чивера. Во втором звучал голос, узнаваемо передразнивавший прозу Джуны Барнс. Третий носил явственные следы неповторимого борхесовского стиля. Автор четвертого использовал повествовательную стратегию, очень характерную для Хемингуэя. А в пятом, называвшемся «Старые супруги», Рубленный стиль Раймонда Карвера. Джон Чивер. Джон Уильям Чивер. Года жизни 1912-1982. Американский писатель, автор прославивших его коротких рассказов. Джуна Барнс. Года жизни 1892-1982. Американская художница и писательница-модернистка. Раймонд Карвер. «Годы жизни 1938-1988. Американский поэт и прозаик. Мастер короткой прозы». Короче говоря, я не рискнул сообщить Санчесу, что вечером, хоть и вскользь, но возобновил знакомство с его романом, написанным 30 лет назад. И благодаря этому сумел вспомнить, что каждую главку предварял эпиграф из соответствующего выдающегося мастера новеллы, что служило своего рода опознавательным знаком. И если уж я не захотел сообщать автору, что бегло просмотрел его текст, то и подавно незачем было упоминать о зубодробительно густых фрагментах этих невыносимых, чтобы не сказать бредовых абзацев, чью невыносимость он в свое время оправдывал требованиями сюжетной интриги. Я начинающий писатель, но зато обладаю многолетним опытом читателя, а потому не мог не подумать, что Санчесу лучше было бы просто вымарать эти абзацы. Имея при этом в виду, что в каждой из глав имеется, по крайней мере, один, два, иногда и три таких путанных фрагмента. И в них рассказчик, как правило, сам черевовещатель. Ибо это он выстраивает свои воспоминания, оказывается особенно медлительным, до тошноты вязким и чудовищно густым» невразумительно занудным, создавая впечатление, будто голова у него, что называется, раскалывается, а талант повествователя лежит в дрейфе, и в результате кажется, что это написано человеком, мягко говоря, слабоумным или пребывающим в состоянии тяжелейшего похмелья. Не хотелось мне также говорить, что Вольтер напоминал ту эпоху конца XIX века, когда повсюду и больше всего во Франции многие писатели противопоставляли жанр рассказа роману считая первым символом и признаком новой эстетики равновеликим второму или даже превосходящим его. Да я ничего этого говорить не хотел и не знаю, как так вышло, что все же вымолвил, что крепче всего врезались мне в память вот эти густые и полубессвязные фрагменты. А сам-то он помнит их. Я ждал ответа, но он молчал. И так долго, словно ему больно было припоминать именно это — «Счастье еще, что никто не помнит о нем», — сказал он недавно Ани Тернер. И, несомненно, ему только что был причинен ущерб невосполнимый. Я взглянул на Санчеса, ища подтверждение своей мысли, и заметил, что он просто в ярости, и, наверное, думает, одно дело, когда я броню свой собственный роман, но то, что позволяет себе этот сосед, уже ни в какие ворота не лезет. Энд Свернув на улицу ректора Убаха, Санчес наконец нарушил молчание и любезным тоном, почти наверняка скрывавшим глубинное раздражение, сказал мне, что вот эти самые пассажи один критик в свое время определил как приступы морской болезни и, кажется, попал в яблочко. «Само собой разумеется», — продолжал Санчес, что эти фрагменты он сделал такими непродираемо густыми намеренно. С этой минуты он начал запинаться и путаться в словах. Думаю, он понял, как дорого обойдется ему давешний флирт с Анной Тернер, когда в моем присутствии сказал, что некогда написал плохой роман. Во всех без исключения этих тошнотворных фрагментах, в каждом из них с первого до последнего, продолжал Санчес, есть нечто общее. Автор, создавая их, жестоко страдал от последствий прошлой ночи, столь же буйной, сколь и пьяной. И отдавая в печать совершенно безумную книгу и не попытавшись даже хоть как-то выправить текст, он вынужден был изобрести некое оправдание этой гадкой болтанки, без которой не обошлась ни одна глава. И вот тогда-то и заявил журналистам, что все эти промахи и ошибки совершил сознательно и намеренно, в рассуждении показать всему миру, что и у великих мастеров рассказа, как определил он своих десятерых новеллистов, тоже случались свои сбои, а грехи и провалы, потому что они были не боги, а люди. «Эти стилевые ухабы и рытвины были созданы им самим», говорил он всем журналистам. «И созданы ради того, чтобы все видели. Главные произведения двух последних веков не небезупречны, несовершенны, ибо лучшие авторы стремились запечатлеть в собственных повествованиях мировой хаос и показать, как трудно понять и выразить его». Он говорил это всем журналистам и исключительно для того, чтобы скрыть огрехи этих дурацких густых фрагментов и чтобы ему не тыкали в нос их корявостью. Несомненно, он мог бы выправить текст, но в ту пору был слишком занят и не хотел утруждать себя этим, потому что его снидало безудержное желание напечататься. Он пребывал в страшной спешке, признаваясь теперь, что ее следует квалифицировать как дурную советчицу. Нуждался в деньгах и жаждал известности. Полагал, что если издаст эту книгу, то так оно и пойдет. Он будет сочинять и дальше, и жить своими сочинениями безбедно. Я сказал все это просто, чтобы скрыть огрехи Не представляешь, как спокойно на душе, когда ты издаешь книгу и заявляешь во всеуслышание, что фрагменты твоих рассказов сделаны такими диковинами намеренно, Чтобы показать, не только они несовершенны, но и у великих мастеров рассказа отыщутся провалы. И это алиби сработало. Большинство поверило, что я провел очень интересный, хотя и что уж тут говорить, утомительный эксперимент. «Покайся, скотина!» Неожиданно вмешалась Делия, и я не сразу понял, что это она так шутит. Санчес остановился и с расстановкой в несколько приемов закурил, полагая, наверное, что это охладит пыл его возбуждения. «На колени, грешник!» — добавила Делия, обратив к нему взор полной ненависти, которую хотелось бы, но не очень-то удавалось считать напускной. Я меж тем думал, что же, замысел был недурен. Опубликовал книгу и немедленно отыскал объяснение тому, что не достиг уровня Джона Чивера, например. Или, скажем, Джуны Барнс или кого-либо из тех, кто для тебя великий мастер рассказа. Тем самым сумел избежать критических слепней и оводов, и ты даже стал лучше спать по ночам. И еще подумал, что при внимательном рассмотрении выяснится, что заявить о несовершенстве великих мастеров значит изречь непреложную истину. Делия же улыбалась, на этот раз загадочно. Чему? И в чем загадка? Впрочем, может быть, таинственность была ей присуща от природы, и никакой тайны ее улыбка не таила. Да что мне за дело до Дели и вообще до всего на свете? И вообще я не любитель тайн. Хотя по здравым размышлениям очевидно, что дело мне все-таки есть. Меня занимали особое напряжение, разлитое в атмосфере нашей встречи. И слова, будто мимоходом сказанные Санчесом, и его... Взвинченность и нескончаемая шрапнель его судорожных фраз и неестественность всей ситуации. Зачем они пригласили меня подняться с ними по улице Кальвета и свернуть на улицу ректора Убаха? «На самом деле я», — продолжал размышлять я, «впутался во все это ради игры, а может быть и ради того, чтобы научиться писать и чтобы лучше узнать человека, забыто роман которого я собираюсь переписать и само собой улучшить». Когда дошли до улицы Арибан, я расстался с читой Санчесов. Из опасений, что в любую минуту он потребует у меня объяснений и скажет, чтобы оставил в покое его книги. Я знал, что если прозвучит что-то в этом роде, я почувствую себя нелепо назойливым зевакой, который лезет не в свое дело, и тогда в буквальном смысле сгорю со стыда. «Счастливо, маг!» — сказал Санчес так, словно знал меня всю жизнь, словно всегда называл меня просто по имени. «До свидания», — сказала Делия. И тут я начал отделяться от супругов, думая о том немногом, что знал об этом фешенебельном участке квартала Койот, который я давно уже мысленно и тайно воссоздал заново, превратив его, невесть почему, в нечто ужасающее и очень похожее на Койот-Юг. Говнороскоп 6 Старайтесь развивать отношения, касающиеся проекта, который хоть и не сулит быстрые выгоды, открывает блестящие перспективы. Наверное, Пегги имеет в виду блестящие перспективы, которые открывает передо мной замысел тайно повторить роман Санчеса, а также и то, что сегодня в субботу я развивал важные отношения». Поскольку в газете был указан мейл Пегги Дэй, я, охваченный внезапным приступом отваги, а равно и нервным беспокойством и нетерпеливым желанием узнать, дошли ли до ее ушей слова, недавний, публично произнесенный мною по ее адресу, а также поддавшись минутной слабости, усугубленной переизбытком Джина, написал ей следующее. «Я Мак Вивис. Может, помнишь Сагара? Лет сорок назад». В дождь мы слушали его шум и гром. Если было сухо, являлись басы и ко входу фламинго, и наши танцы не кончались никогда. Я мечтал защитить тебя от всего мира, хоть ты, может, в этом и не нуждаешься. Я оборвал наши отношения, можно сказать, на полуслове Прости за мою безответственность, и знай, что сегодня ты попала в самую точку, предсказав, что со мной случится». Ибо я и в самом деле начал усиленно развивать отношения, которые непременно приведут меня к великим свершениям. Твой маг. Уже отослав письмо, я сообразил, что вполне мог бы обойтись без этой выходки, но поздно спохватился. И оглушенный своей оплошностью начал бесцельно бродить по квартире в состоянии боксера после нокдауна. Чтобы противостать этой растерянности, я решил пойти в спальню, а свет в квартире не гасить, однако вовсе не за тем, чтобы безудержно расходовать электроэнергию, а лишь потому, что подумал. Всякий переизбыток помогает ощущать себя живым, и таким диковиным способом даже делает нас живее, чем мы есть. Энд. Я просыпаюсь, я встаю, торопясь записать все, что запомнил из своего кошмара. В нем кто-то настырно говорил мне, «Слушай, всё же это очень странное желание написать роман своего соседа».